«Послушай, ведь ты уже чужой для твоей жены». «Да-да, клянусь тебе», — сказал мифа, опасаясь вызвать какую-нибудь сцену. «И ты полагаешь, что она совсем дерево?» Он отвечал утвердительно, опустив нижнюю часть лица. «И вот почему ты меня любишь». «Отвечай же! Я не буду сердиться!» Он повторил тот же знак. «Очень хорошо!» — сказала она в виде окончательного вывода. «Я подозревала это. Ах, бедный мой! Ты знаешь мою тетку Лера? Когда она придет, попроси ее рассказать историю о хозяине фруктовой лавки, которая помещается против нее. Представь себе этот лавочник! Ох как этот огонь жжется! Я должна повернуться. Теперь я погрею себе левый бок. Она повернулась с боком к огню и ей вдруг пришла в голову смешная шутка относительно ее самой вызванная чисто животной радостью при виде своего жирного розового тела. «Ах, как я похожа на гуся! Да-да, на гуся, которого жарят на вертеле! Я верчусь, верчусь, без шуток. Я жарюсь в собственном соку!» И она снова разразилась смехом, Когда послышались голоса и хлопанье дверями, удивленный Мюфа бросил на нее вопросительный взгляд. Она вдруг сделалась серьезно, по-видимому, чем-то озабоченная. «Это должно быть кошка Зои, несносное животное, которое все ломает». Половина первого. Как ей пришло в голову хлопотать о счастье этого рогоносца. Теперь, когда тот уже пришел, нужно было спровадить его как можно скорее. — Что такое ты начала рассказывать? — любезно спросил граф. В восторге что видит ее в таком хорошем настроении но это настроение разом изменилось думая только о том как бы отделаться от него она заговорила очень резко уже не взвешивая своих слов ах да лавочник с женой видишь мой милый Они никогда не касались друг друга. Он был такой неповоротливый. Он думал, что она совсем деревянная, и завел шашни с разной сволочью, а она, в свою очередь, нашла себе любовников половчее своего разини мужа. И это всегда так, когда люди не умеют столковаться. «Я это хорошо знаю!» Мюфа побледнел, поняв, наконец, куда клонятся ее намеки, и хотел заставить ее замолчать, но она уже слишком расходилась. «Нет, нет! Пожалуйста, оставь меня в покое! Не будь вы олухи!» Вы были бы так же милы с вашими женами, как и с нами. И не будь ваши жены мокрые курицы, они бы и нас избавили от труда завлекать вас. Вот тебе, мой милый, заруби это у себя на носу. Не позволяйте себе говорить о честных женщинах. — сказал он резко. — Вы их не знаете? Нана вдруг приподнялась на колени. — Я их не знаю. Да у них даже нет опрятности у твоих честных женщин. Да они все не неопрятны. «Ты не найдешь ни одной, которая осмелилась бы показаться в таком виде, как я теперь. Не выводи меня из терпения. Не заставляй говорить вещи, за которые я буду впоследствии раскаиваться». Что их сказала? Вместо ответа граф глухо пробормотал какое-то ругательство. Нана в свою очередь побелела как полотно. Несколько секунд она смотрела на него, не говоря ни слова. Затем она спросила, отчеканивая каждое слово: "Что бы ты сделал, если бы жена тебя обманула?" Он невольно сделал угрожающий жест. «А если бы я тебя обманула?» «О ты!» — проговорил он, пожимая плечами. Без сомнения, Нана не отличалась злостью. Уже с первых слов она всячески старалась побороть свое желание высказать ему, что он рогоносец. Ей бы хотелось расспросить его об этом в самом спокойном тоне, но он сам выводил ее из терпения. Этому следовало положить конец. Но ну, так вот что, мой милый!» — продолжала она. «Я, право, не знаю, зачем ты торчишь здесь. Ты надоедаешь мне уже два часа сряду». «Поезжай лучше за своей женой, у которой теперь свидание с Фошри. Да-да, они теперь на улице Тедбу, на углу улицы Провалс. Видишь, я даже даю тебе адрес». И она прибавила с торжествующим видом, заметив, что Мюфа шатался как бык, оглушенный молотом. Зачем же честные женщины отнимают у нас любовников? Нечего сказать. Хороши эти честные женщины. Но ей не пришлось продолжать. Он отпихнул ее порывистым движением, заставив крылья, растянуться во весь рост на полу и поднял одну ногу, желая размозжить ей голову, чтобы заставить ее замолчать. Затем он, как безумный, принялся сновать взад и вперед по комнате. Тогда, заметив то нравственное расстройство, в котором он находился, И, видя, как он задыхается, не будучи в состоянии выговорить слово, она растрогалась до слез. Ее мучило жгучее раскаяние, Искорчившись перед камином, чтобы погреть свой правый бок, она пыталась утешить его. «Клянусь тебе, милый!» «Я думала, что ты это знаешь. А то бы я, конечно, ничего не сказала. Притом это, быть может, и вздор. Я ничего не утверждаю. Мне говорили об этом, ходят слухи, но это ничего не доказывает. Слушай, ты напрасно портишь себе кровь. Если бы я была мужчиной... Я бы ни за что не стала мучить себя из-за женщин. Видишь ли, все женщины, как вверху, так и внизу, всегда стоят друг друга. Все они не без греха. Она нападала на женщин в припадке самоотвержения, желая облегчить нанесенный ему удар но он ничего не слушал и не слышал не переставая метаться по комнате он надел свои ботинки и сюртук с минуту он еще продолжал расхаживать по комнате затем сделав последние усилия он вдруг исчез Как будто только что отыскав дверь, Нана была в сильном огорчении. — Ну и прекрасно! — Счастливый путь! — сказала она вслух, несмотря на то, что была одна. — Он очень вежлив, когда с ним говорят. Нечего сказать. А я еще распиналась, ведь я первая хотела с ним помириться и, кажется, достаточно извинялась перед ним. Да и надоел же он мне сегодня. Впрочем, она все-таки осталась недовольна собой и в раздумье обеими руками почесывала свои ноги. Наконец она успокоила себя следующим замечанием. Что ж в самом деле? Не моя вина, что он рогоносец. И обогревшись со всех сторон, теплая, как перепелка, она нырнула в свою постель, вызвав звонком Зою и приказав ей впустить того, который дожидался на кухне.